— Если не купили, значит, у тебя в гостях была не наша служба, — засмеялся Иван Сергеевич. — Допустим, японская, американская, израильская и еще из ста двадцати стран мира. — Очень хорошо, — разозлился Русинов. — Какие-то службы шарят в моей квартире, как у себя дома. — Ну все, приехали. — Чего ты возмущаешься? Иван Сергеевич похлопал его по плечу. Они теперь по всей стране шарят, как у себя дома. Знаешь, Саня, а ведь подобное уже со мной было. Меня однажды тоже какая-то служба щупала в 58-м. Если тогда можно было, то теперь... Он не договорил, прихватил мешок и пошел в квартиру. У двери вдруг успокоил и подбодрил. Наверняка прибалты у тебя рылись. Их служба обнаглела в конец. Людей в России воруют и к себе увозят. Впрочем, ладно, разберемся. За столом Русинов рассказывал об охоте, о цыгане, который работает таксидермистом в областном музее и делает прекрасные чучело. Цыгану и отдан был добытый глухарь. Иван Сергеевич, не скрываясь, тосковал от этих рассказов, хотя кроме рыбалки ничем больше не занимался, если не считать огорода. Но, между делом, он о чем-то сосредоточенно думал и, похоже, только ждал, когда закончится ужин, и можно будет, уединившись в кабинете, поделиться своими размышлениями. Валентине Владимировне не хотелось оставлять мужчин наедине. И она начала было уговаривать Русинова отдохнуть с дороги. Но Иван Сергеевич встал из-за стола и попросил принести чай в кабинет. «Слушай, мамонт!» — начал Иван Сергеевич, едва Русинов затворил дверь. «С нами, кажется, опять старую шутку проделали. Ну, со мной ладно, а вот с тобой...» «Точно, и со всеми молодыми ребятами института». «Что за шутка?» «Ты сказал про обыск?» «Я сразу вспомнил». Иван Сергеевич развалился за своим столом, как начальник. «Ты же про Цемлянск слыхал?» «После Цемлянска нас тоже разгоняли». «Хочешь сказать, институт не закрывали?» — насторожился Русин. «Я пока ничего не могу сказать», — уклонился ветеран но зато очень хорошо помню события после Цемлянска. И обыск у меня был, правда, без аппаратуры, но стены простукивали. Цемлянск-Мамонт у меня всю жизнь из головы не выходит. Это была старая и странная история, ставшая достоянием ушей всего института лишь в начале 80-х. Причем рассказывали ее уже почти безбоязненно. Те, кто уходил на пенсию, знал, что уже никак не пострадает. В 58 году сухопутный отдел «Юго-Восток» работал на дне будущего цемлянского водохранилища. Гражданские археологи из университета большим скопом раскапывали город Саркел, а профессиональные гробокопатели, как в шутку называли сами себя сотрудники института, ползали по степи искали хазарские захоронения. Одна такая могила тогда потрясла воображение руководства, было извлечено около 200 килограммов золота в слитках и серебро в изделиях, тончайшей работы. «Индийские сосуды». Отдел усилили людьми и техникой из других отделов и начали крупномасштабный поиск. Скоро обнаружили еще одну могилу, где ценности было примерно столько же. В степь пригнали батальон внутренней охраны, пустили патрули на машинах, на дорогах установили контрольно-пропускные посты Все якобы потому, что началась эпизоотия, ящур. После того, как нашли третью и четвертую могилы, возникла оригинальная гипотеза, в разработке которой принимал участие Иван Сергеевич, младший научный сотрудник. Хазария два с половиной столетия держала все торговые пути в Индию и Переднюю Азию откуда в то время на Русь и в Европу поступало золото, алмазы, бриллианты. Оседлав три мощные реки, три берега трех морей, Хазария брала огромные налоги с купцов и, конечно же, занималась обыкновенным разбоем и грабежом на этих путях. Эдакое государство-таможня, государство-пират. Князь Святослав разгромил Хазарию, но ни в летописях, ни в арабских источниках не слыхать было о сокровищах Хазар, по многим соображениям несметных. Ничего не досталось и гузам, диким племенам, которые после Святослава в поисках добычи сожгли и разорили все, что горело и разрушалось. Они пытались раскапывать древние курганы, могилы но отмеченные какими-либо надгробными знаками захоронения были бедными. После гузов в степи рылись все, кому не лень, на протяжении многих веков.